Глава 9. Кто вы по типу осознанности? У простейших одноклеточных организмов бинарные механизмы выживания весьма просты. Они стараются приблизиться к питательным веществам и избегают токсичных. У морского огурца нервная система немного сложнее, но принципы обучения остаются те же. Можно ли сказать, что большая часть поведенческих шаблонов человека — это та же стратегия выживания, приближения и избегания? Например, столкнувшись с опасностью или угрозой, вы можете встретить её лицом к лицу и бороться, отвернуться от неё и бежать, или же замереть на месте в надежде, что угроза обойдёт стороной, не увидит и не учует вас. Это «бей или беги» автоматическая реакция, которая срабатывает перед лицом опасности. Вспомните, как в последний раз кто-нибудь крикнул вам «Берегись!» или же вы услышали громкий хлопок. Может быть, вас даже удивило, как быстро вы отскочили от приближающейся машины, пригнулись, услышав резкий звук, или же замерли, когда внезапно погас свет, даже не раздумывая. Ради безопасности... Примитивные части вашего мозга и нервной системы берут на себя эту ответственность. Вот и хорошо, точно так же происходит и с вредными привычками. Пытаясь продумать, как избежать опасности, вы рискуете, если действовать надо моментально. Мышление — слишком медленный процесс, ведь когда опасность уже рядом, вам надо реагировать на уровне рефлексов. Могут ли эти инстинкты объяснить некоторые из наших привычек? Несколько лет назад наша исследовательская группа выяснила, что руководство по медитации V века под названием «Путь очищения» описывает, сколько наших склонностей, привычек и черт личности относятся к одному из трёх типичных вариантов реакций «бей, беги или замри». Почему же автор этого трактата решил их упомянуть? чтобы дать конкретные рекомендации людям, которые хотят научиться медитировать и поменять свои привычки. Вероятно, это одно из первых описаний явления, которое мы сейчас называем персонализированной медициной, назначение лечения с опорой на индивидуальные особенности конкретного пациента. И более того, автор этого руководства не имел под рукой никакого современного оборудования, ни датчиков сердцебиения и давления, не устройств функционального МРТ и ЭЭГ. Он не мог измерить физиологические реакции и активность головного мозга. Автор опирался лишь на то, что видит, например, на то, что люди едят, как они ходят и одеваются и так далее. Вот как он описал свой метод в трактате Путь очищения. По осанке и подеяниям, по пище, облику и прочему, по разнообразным состояниям определяется темперамент. Согласно своим наблюдениям, он разделил тенденции поведения на три большие категории, которые удивительно схожи с современными исследованиями. Категория первая — приблизиться или бороться. Категория вторая — избегать или бежать. Категория третья — не приближаться и не избегать, замереть. Давайте поговорим об этом подробнее. Представьте, что вы пришли на вечеринку. Если вы относитесь к первой категории и, скорее, склонны к приближению, вероятно, вы с восторгом осмотрите прекрасно сервированный стол и с удовольствием начнёте общаться с друзьями. Если же вы входите во вторую категорию и склонны к избеганию, вы составите некоторое мнение о еде или списке гостей, а позже вечером завяжете разговор с кем-либо из присутствующих. И, наконец, если вы относитесь к категории 3 и склонны замирать, вероятно, вы просто будете плыть по течению и делать то же, что и остальные. Недавно наша исследовательская группа сделала следующий шаг в развитии этой концепции. Мы обнаружили, что поведенческие шаблоны, описанные в трактате по медитации, отлично сочетаются с открытыми недавно механизмами обучения с подкреплением. Приблизиться или бороться, избегать или бежать, замереть. Людей из первой категории, склонных приближаться, зачастую больше мотивирует позитивное подкрепление. Людей из второй категории, склонных к избеганию, чаще мотивирует негативное подкрепление. И, наконец, люди из третьей категории находятся примерно посередине. Их не так мотивирует позитивное или негативное подкрепление в приятных и неприятных ситуациях, как других. Теория из этого трактата настолько точно совпадает с данными современной науки, что, использовав методы психометрических исследований, мы создали специальный опросник поведенческих тенденций – ОПТ, который может пройти каждый – В него входит всего 13 вопросов. Возьмите лист бумаги. Проставьте столбик цифры от 1 до 13. В каждом вопросе будет по три утверждения, буквы которых нужно будет записать в определенном порядке. Первым запишите букву того утверждения, которое наиболее соотносится с вашим поведением. Вторым — букву того, который средне соотносится с вашим поведением а третьим поставьте букву того утверждения, которое на вас совсем не похоже. Готовы? Давайте начнём. Если бы я планировал вечеринку. А. Я бы хотел шумную вечеринку с большим количеством гостей. Б. Я бы хотел, чтобы там было только несколько конкретных людей. С. Я бы спланировал её в последнюю минуту и в свободной форме. Второй вопрос. Когда я убираюсь в своей комнате, я... А. Горжусь тем, как великолепно она выглядит. Б. Обращаю внимание на проблемы, несовершенства и беспорядок. С. Не обращаю внимания и не беспокоюсь из-за беспорядка. Третий вопрос. Я хочу, чтобы пространство вокруг меня было... А. Красивым. Б. Организованным. С. В творческом беспорядке. Четвёртый вопрос. Во время работы я скорее... А. Берусь за неё со всей энергией. Б. Стараюсь убедиться, что всё чётко и правильно. С. Продумываю действия на будущее и как лучше действовать в дальнейшем. Пятый вопрос. При общении с людьми я скорее произвожу впечатление человека А. Приятного Б. Прагматичного С. Склонного к философии Шестой вопрос. Недостаток того, как я одеваюсь, скорее в том, что я А. Одеваюсь экстравагантно Б. Одеваюсь без воображения С. В. Не забочусь о сочетании вещей. Седьмой вопрос. В целом я веду себя... А. Уверенно. Б. Энергично. С. Бесцельно. Восьмой вопрос. Моя комната... А. Богато украшена. Б. Аккуратно организована. С. В беспорядке. Девятый вопрос. В целом я скорее склонен а. испытывать сильные эмоциональные импульсы б. критично относиться к миру, но чётко мыслить. в. жить в собственном мире. 10-й вопрос. В школе я скорее а. имел много друзей. б. был умным. в. мечтал о своём. 11-й вопрос. Как правило, я одеваюсь: А. модно и привлекательно. Б. опрятно и аккуратно. В. беззаботно. Вопрос 12. Люди считают меня: А. эмоциональным. Б. задумчивым. В. рассеянным. Вопрос 13. Когда другие люди с энтузиазмом за что-то берутся, я А. Присоединяюсь к ним и хочу поучаствовать. Б. Отношусь к их идее скептически. С. Моментально переключаюсь на новую идею. Теперь проставьте у каждого варианта ответа по цифре. Эта цифра будет обозначать количество баллов. Около буквы, которая идёт первая в вашем ответе, то есть поведение, которое вы выбрали как наиболее похожее на вас, поставьте цифру 1, то есть один балл. Около второго ответа поставьте цифру 2, то есть 2 балла. А около последнего цифру 3, 3 балла. Проделайте эту процедуру со всеми 13 вопросами. Далее вам необходимо подсчитать количество баллов, присущему каждой из букв. Допустим, в 10 вопросах утверждения под буквой А вы поставили последним. То есть вы умножаете 3 балла, так как утверждения, стоящие последними, оцениваются в 3 балла, на количество вопросов, то есть на 10, и получаете 30 баллов. В оставшихся трёх вопросах утверждения под буквой А стояли первыми. Утверждения, стоящими первыми, оцениваются в 1 балл. Следовательно, мы умножаем 1 балл на 3 и получаем 3 балла, По итогу суммируем 30 и 3 и получаем 33 балла по утверждениям под буквой А. Такое необходимо проделать для всех трёх групп утверждений. Каждая буква соответствует определённому типу поведения. А равно тип приближения. Б равно тип избегания. С равно тип плывущих по течению. Чем ниже полученное число, тем выше ваша склонность именно к этому типу поведения. Например, если вы набрали 18 баллов за ответы А, 25 за ответы Б и 35 за ответы С, вы больше всего склонны к приближению. Можете воспринимать ОПТ как тест на тип осознанности. Надеюсь, что он поможет вам в повседневной жизни. Научившись более чётко видеть и понимать свои поведенческие тенденции, Вы можете многое узнать о себе и своих реакциях на внутренний и внешний мир. Кроме того, вы можете узнать тип личности членов своей семьи, друзей и коллег и научиться жить и работать в гармонии с ними благодаря этому. Более чётко осознавая, что вы за человек, вы также сможете использовать силу своих привычек. Например, Человек, более склонный к приближению, может применять свои силы в маркетинге или продажах. Человеку из категории 2, склонному к избеганию, можно поручить задание, которое требуют внимательности к деталям, так как такие люди хорошо справляются с тщательным анализом. И, наконец, люди, которые плывут по течению, часто подают новые и креативные идеи и успешно начинают масштабные проекты. Проанализировав свои поведенческие шаблоны, вы также сможете расти как личность и избегать ненужных трудностей. Например, если вы относитесь к типу приближения, вы можете составить схемы всех привычек, когда вы склонны слишком усердствовать и где излишнее стремление может вам навредить переедание, ревность в дружеских отношениях и так далее. Если вы больше склонны к избеганию, вы можете обратить внимание на поведение, связанное с этим типом. Излишняя критичность к себе и другим. Или излишнее внимание к деталям, когда вы упускаете из внимания полную картину. Наконец, если вы чаще плывёте по течению, вы можете больше внимания обращать на ситуации, в которых стоит сделать шаг назад и согласиться с окружающими во избежание лишнего напряжения. Далее приведено общее описание каждого типа личности. Помните, что эти категории не абсолютны. Чаще всего у людей есть доминирующая склонность к тому или иному типу, но в зависимости от ситуации они могут вести себя по-другому. Например, мы с женой относимся к типу избегания. Это объясняет, почему мы оба занимаемся наукой. Нам нравится анализировать теории, заниматься исследованиями и выяснять что-то новое. Второй тип, к которому мы склонны, это скорее тип приближения, чем тип плывущих по течению. Так что если у кого-то из нас день не задался, другой старается не критиковать его, а оптимистично поддержать. На самом деле, узнав свои поведенческие тенденции, мы с женой научились более чётко различать шаблоны своих привычек. Когда она рассказывает мне о случае, который произошёл с её коллегой, а я начинаю его критиковать, она мягко указывает на мою склонность к критике, чтобы я сделал шаг назад и оценил ситуацию более трезво. Приближение. Вы склонны к оптимизму и жизнерадостности и, вероятно, популярны. В повседневной жизни вы спокойны и быстро принимаете решения. Вас с наибольшей вероятностью привлекают приятные вещи. Вы тверды в своих убеждениях, а ваша эмоциональная натура привлекает других людей. Вы уверенно и гордо подаёте себя. Иногда вы слишком жаждете успеха. Вас притягивают приятная компания и времяпрепровождение. Избегание. Вы ясно мыслите и весьма проницательны. Ваш развитый интеллект позволяет вам рационально подходить к жизни и анализировать замеченные недостатки. Вы быстро разбираетесь в новых концепциях и склонны поддерживать порядок, при этом справляетесь с делами достаточно быстро. Вы обращаете внимание на мелкие детали, твёрдо и сдержанно себя ведёте. Иногда вы можете замечать, что вы чрезмерно склонны к осуждению и критике. Вы можете казаться другим людям, перфекционистом. Плывущие по течению. Вы добродушны и спокойны. Вам легко думать о будущем и представлять, что может произойти. Вы склонны глубоко и философски анализировать вещи. Иногда вы можете заблудиться в собственных мечтах и фантазиях. Замечтавшись, вы можете начать сомневаться или даже беспокоиться. Периодически замечайте, что часто соглашайтесь с тем, что предлагают другие. Может быть, даже слишком легко поддаётесь на уговоры. Кроме того, вы можете отметить, что не так организованы по сравнению с другими и кажетесь мечтательным. Чем больше вы понимаете, как работает ваш разум, тем проще вам будет работать с ним. Чем больше вы изучаете своё поведение, тем лучше сможете использовать свои сильные стороны и учиться на тех моментах, когда ваши склонности вас подводят. Можете воспринимать свои поведенческие тенденции как ориентир какому поведению вы наиболее склонны. Осознание этого невероятно полезно при работе с привычками, так как не видя базовые тенденции, вы не сможете их изменить. Не отказаться от вредных, не использовать полезные. Одна из моих пациенток замечательно это выразила, страдая от петли привычки к самокритике и постоянно ругая себя. «Это было глупо! Зачем я так сделала?» Она старалась напоминать себе «это просто мой мозг», благодаря чему воспринимала самокритику не так остро. Слушая дальше эту аудиокнигу, держите в голове свои поведенческие тенденции и подумайте, можете ли вы использовать свои сильные стороны в борьбе с тревожностью и работе с привычками в целом. Может быть, вам даже удастся отказаться от некоторых из этих тенденций, если окажется, что они только вредят вам. Итак, теперь вы поняли, что научились успешно анализировать свой мозг. Готовы к следующему шагу? Давайте перейдём к части второй.